Глава четвертая Т-0 пространство, баксис 4, черная зона Дальнейший мой путь пролегал по направлению к стене О том, что ее преодоление дастся нелегко, я узнал из данных карты Стена, оборудованная цепью высокоточных мощных фатторных установок Аматера способных пробивать даже фиолетовый карбион без щитов. Судя по характеристикам, мой корпус уцелеет, ведь он из красного карбиона. Однако проблема в том, что все остальное – сборная солянка. И еще фаторы имеют мерзкое свойство отталкивать. Так что, как бы быстро я сейчас не бежал, мобильный доспех не выдержит темпа, а сам я, скорее всего, потеряю все, что имею. Теперь мне не нужно было гнать доспех, чтобы убраться от Вари. А благодаря Эйну можно было не опасаться угодить в ловушку, тем более что он так и выпустил импульс каркасного зрения и подтвердил, что вокруг относительно безопасно, хоть и расслабляться не стоит. Встреча с мусорной королевой убедила, «Я не всевидящий. Пейзаж поменялся. Если раньше то было безжизненное серое унылое пустошь, то теперь появились краски. Да, почва по-прежнему сухая, твердая, но усеянная трещинами. Местность холмистая, но то тут, то там небольшие заросли растений и кустарников. Кроме того, я заметил большие оранжевые трубы, выходящие из стены в сторону зоны отчуждения. Они, словно черви, время от времени появлялись и исчезали с поверхности почвы. Перекачивали ли через них что-то или нет, интересоваться не стал. Просто пошел вдоль одной из труб, не забывая поглядывать на стену. До нее осталось не больше 5 километров. Впереди в земле виднелась большая щель, шарамом растянувшаяся на несколько километров. Радиус действия установок было видно невооруженным взглядом. Кто-то, видимо, неоднократно пытался вырваться отсюда. Землю в таких местах покрывали черные воронки, больше напоминающие следы от ракет, чем фоторов. Но я не удивлялся. Оружие, которым я иногда распользуюсь, Рушит все законы логики, присущие Империи. Вам отправлен запрос о помощи. Откликнуться? Да? Нет? Уведомление в желтой рамке появилось неожиданно. А в 653 метрах от меня появились две виртуальные иконки со знаками «плюс». Я замедлил шаг и приготовился, да к чему угодно. Запрос не принял, но и не отказался. Мне стало интересно, кто эти двое несчастных, что тоже попали в смертельно опасную зону. Зов помощь пришел из трещины. Дойдя до нее, я выставил вперед щит и взял меч на изготовку. Картина, приставшая передо мной, удивила. Трещина глубиной метров семь и шириной метр четыре. На дне ее спокойно паслись мелкие копии быка прородителя. Хищными красными глазами-камерами они следили за парочкой механоидов, что находились на небольшом выступе на стене трещины. Оба они были опутаны сетями, очень похожими по виду на сети Ариадны. Один заложник оказался типичным техноидом, а вот второй, второй был пантерообразным. Я даже не сразу поверил своим глазам. Впервые встречал механоида, который подстроил корпус под вид животного. «Эй, капитан, помоги нам! Эти быки держат сети!» «Если мы их сорвем, они нас тут же располовинят!» — крикнул техноид по имени Кассела. «С чего бы?» — поинтересовался я, выкручивая громкость динамиков на максимум. Мой голос рявкнул настолько громко, что пришлось убавить его до 75%. «Твой мобильный доспех не сможет пробраться через стену!» — тут же отреагировал Кассела. «А ты как будто можешь!» Моя способность отвод всего, что летит в мою сторону. И да, я уже успел ее разблокировать. Что-то не вижу убитых тварей. Хмыкнул я. Зона вокруг выглядела на удивление пустынной. С другой стороны, со старта прошел не один час, и высадка могла быть давно и в какой-то иной части местности. А ты пройди за поворот и увидишь. Виртуальный столб света указал мне место. С недоверием я все же повел туда своего робота и нашел останки почивших пяти быков и еще несколько боевых роботов. Дальнобойного оружия при них не было, зато были заметные части, в которых присутствовали клинки. Я задумался. Конечно, Касл может оказаться прав и даже может помочь мне выбраться за пределы стены без особых потерь. Однако же после атаки Митрокса доверить спину кому-то, кроме собственной команды... Нет, это выше моих сил. Также не стоит отбрасывать и тот факт, что кто-то способен закинуть нодов и разблокировать способности в этой парочке. Забавы ради, чтобы усложнить мне жизнь Дилемма. Впрочем, парочка механоидов хоть и была ранга А, но обладала корпусом из фиолетового карбиона. Пробить целостность моего основного корпуса им вряд ли удастся просто так. И почему-то я не чувствовал в них опасности. Ладно, кто не рискует, тот не я. Вернувшись, снова посмотрел на пленных. «Какие гарантии, что вы не ударите мне в спину, как только освободитесь?» «Никаких! Только наше честное слово!» Искренность второго меха Дага подкупала. Я ожидал, что они начнут искать оправдание. Вновь вызвал уведомление, нажал «Да». Трещина была узковата для габаритов моего доспеха, но я уже прикинул, как буду атаковать. Бросил меч в хребет первого быка, И тот пронзил его насквозь, пригвоздив к земле. Второй бык резко дернулся и посмотрел вверх. Его хвост вытянулся цепью и полетел в мою сторону. Я перехватил его рукой и, что из силы, потянул на себя. Прородитель вылетел из трещины, и я силой ударил его о землю. Затем, пока робот не успел ничего предпринять, схватил его за шею и отделил голову от туловища. Голову же сразу маху отправил в сторону стены. Фаторная завеса сработала на ура. Стоило голове оказаться в радиусе действия, как пять установок, в считанные секунды ее испепелили. Я даже присвистнул. Хвост было потянул мою руку, но селенок не хватило, хотя металл чуть повредил ладони доспеха. Что я сделал с телом? Правильно, отправил его в полет в том же направлении. Дезинтеграция прошла успешно, а Эйн уже присматривался к закономерности атаки защиты. Спрыгнув в щель, вытащил меч из тела поверженного противника, И за считанные секунды разрезал бедное искусственное создание на десяток кусочков, и только после этого взглянул на механоидов. Судя по всему, мои представлениях не впечатлило, а жаль. Виртуальный столб света обозначил выступ в стене. Ловушка деактивируется здесь, пояснил Касл. Мечом махать было несподручно, так что я просто разбил кулаком стену, Путы с механоидов спали. Запрос выполнен. Начислено пять очков. О, неплохо насыпало. Значит, очки начисляют даже за помощь? Убрав уведомление, я выпрыгнул из расщелины. Пара механоидов, с которых Эйн не спускал своего органического глаза, выпрыгнула тоже. Техноид касса ловко прыгнул вверх, в его ступнях обнаружился прыжковый модуль, а бандерообразный Даг в два прыжка вскарабкался на стену. «Спасибо, капитан! Без тебя нам пришлось бы туго!» — поблагодарил Дак. «Как вы умудрились сюда попасть?» — удивился я. «Не все же обладают способностью видеть ловушки из замаскированных существ», — пожал плечами Касл. «Я обычно работаю с дронами, но так как всех скинули нулевыми, разжиться ими не успел. Да и ловушки нового вида, какой-то продвинутый вариант сети Ариадны». «Наполовину блокирует работу энергоячейки и парализуют часть тела механоида». «Они, Они явно, явно создавались против, против механоидов», — заметил Дак. Ну, так Бараксис — независимая колония, и у них нет защиты от отступников. Учитывая активизацию деятельности Ксандра, им жизненно необходимо иметь что-то против механоидов», — пояснил Кассел. «Они могут нанять механоидов из фрилансеров, имперских корпусов и многих других». Вспомнил я. «А если случится конфликт с Империей...» «А, да ладно. Не нам решать, что разрабатывать местным умельцам, а что нет». Закрыл тему касл, поглядывая на появившуюся в стороне дрона камеру. «Итак, что там по твоей способности?» Прямо спросил я. «Я могу создать поле, меняющее траекторию летящих в меня снарядов. Проблема в том, что здесь мало энергии и эссенции мало тоже». Так что навык не получится удерживать долго. В теории можно попробовать прорваться за счет твоего мобильного доспеха. Но он недостаточно быстрый и слишком громоздкий. У нас есть карта с координатами одной из баз. Там стоит техника. А конкретно модифицированный танк Апокалипсис. У него и скорость неплохая, несмотря на размеры, и броня, что надо. А самое главное, есть дальнобойное оружие, способное пробить стену. А еще турели. Подхватил Дак. «Не думаю, что они нам понадобятся», — заметил я. «Ты думаешь, защитить защите стены только турели? Тогда ты ничего не знаешь об этой зоне. Стоит пройти половину пути под огнем, как активизируется второй уровень защиты и вылезают управляемые твари. И это только то, что мы знаем точно по предыдущим соревнованиям. Сомневаюсь, что они просто взяли и оставили эту локацию без изменений». «Признаюсь, о последнем я не задумывался». Мой план был прост — как-то прорваться к стене и перелезть через нее с помощью доспеха». «И где находится эта база?» — поинтересовался я. Виртуальный столб света тут же мигнул в трех километрах в восточнее от того места, где мы находились. «Тогда идем», — кивнул я и первым повернул робота в нужном направлении. Даг звериными прыжками отправился за мной, а вот Касса ловко запрыгнул мне на плечо. «А пройти самому?» поинтересовался я неожиданному попутчику. «А кто следит за периметром будет?» весело парировал тот. Я только головой покачал. «Как вас занесло в эту локацию? Мне все уши прожужжали, что это проклятое место обходит все механоида». Все недоумевал я. «Ох, полагаю, как и тебя. Кто-то заплатил неплохие деньги за раннюю высадку и изменение маршрута транспорта», — хмыкнул Кассел. «Фу, дорогое удовольствие. И кого вы тогда достали?» «Фрилансеров, а конкретнее отряд Тирекса. Мы в свое время утащили у них парочку весьма выгодных контрактов на добычу и доставку кровавой руды Шайбера». Охотно поделился Дак. «Только сейчас я обратил внимание, что чтобы механоиды принадлежат фракции «Карточная колода». «А если подробнее, то фрилансеры нашли хорошие залежи руды, зачистили все». Потеряли с месяц времени, поставили купол и начали добычу. А чтобы уйти от налогов, не стали выкупать место под добычу через систему. А мы выкупили и прибыли добывать, не зная, что там уже обосновались они. Жадность мехов взгубила. Благодаря праву добычи мы конфисковали все оборудование и добытую руду. Фрилансеры хотели сэкономить, а попали на крупные расходы. Мы же остались в плюсе. «Вот тебе, Рекс, и пообещал устроить нам веселую жизнь!» «Хе-хе-хе!» <с> <с> — хохотнул Касл. «Вот слушал я этих ребят, и они почему-то нравились мне все больше». До базы добрались без происшествий. Никто не пытался нас атаковать. По пути даже заметил в трещине нескольких мелких быков и патрульных роботов. Но зона их ответственности была ограничена. Так что пока мы в нее не заходили, зверушки были безобидны». Ангар гармонично сливался с пейзажем, и с первого взгляда заметить его было невозможно. Однако, в отличие от той заброшенной базы в зоне отчуждения, выглядел он относительно новым и ухоженным. Его периметр патрулировала группа из десяти роботов. Худые и с клинками, идущими от локтей. Дак резко ускорился. «Притормози!» Кассел похлопал по кабине. Я сбавил ход и с интересом наблюдал. Посмотреть было на что. Даг, несмотря на всю свою пантерообразность, двигался проворно. Он набросился на первую жертву. Молниеносно выпущенные когти вспороли ее корпус, как консервную банку. На это удагу ушло меньше секунды. Не снижая скорости, он оттолкнулся от первого робота и прыгнул на второго. Охрана не успевала реагировать на такую скорость, и поэтому рассыпалась на кусочки. «Это что, модулятор скорости?» Шаршина переспросил я, глядя, как резво прыгает Дак. «Модулятор? Это чудо технологии! Передовые разработки, позволяющие выжимать из стандартного корпуса максимум!» «А такое ощущение, что он под ускорением?» «Ты просто гибрид и, видимо, привык общаться с мистиками. Поверь, грамотный подбор компонентов может побороться с некоторыми модуляторами и способностями». Я поверил, потому что то, что творил Дак, увидеть никак не ожидал. И это навело меня на мысль, что я толком не обращал внимания, каких высот достигают техноиды в этом мире. Разумеется, был знаком с сильнейшими, то есть с Валькирией, Герцогом и другими фаворитами, но никогда не задумывался, какие у них сборки и что находится внутри их корпусов. Более того, для меня всегда имели первостепенное значение способности, модуляторы и оружие и уже потом сама конструкция корпусов. И сейчас, глядя на Дага, я понимал, как все-таки мало я знаю о механоидах. Если во время нападения особи Ксандра на модуль призрачной стражи я думал, что мне стоит обзавестись красным карбионом, чем-то дополнительным к органическому клинку, а еще крутым модулятором, и твари перестанут быть проблемой, то сейчас я понимал, этого мало. Нужно быть максимально прокачанным даже в ситуации, когда все заблокировано, Ведь, по сути, первое оружие, которое у тебя имеется при переносе сознания в механоида, ты сам. Весь твой мех и есть оружие. Когда мы неспешно подошли, все было кончено. Охрана ликвидирована, камеры наблюдения уничтожены. Признаюсь, я был впечатлен. Ангар оказался на удивление большим. Даже я со своими габаритами смог войти внутрь, не покидая кабины. Здесь располагалась разного рода техника. Кассел спрыгнул с меня. И принялся рассматривать транспорт закрытый брезентовой тканью, а его было здесь порядочно. База была новой, как и техника. Впрочем, здесь же попадались и старые экземпляры. Все факты выдавали ремонтные работы и роботы механики, находящиеся в спящем режиме. Неплохой такой ангарчик, присвистнул Дак. Ты только глянь, какие спидкапы стоят, явно штучные экземпляры. «Слушай, те эксперименты, что здесь иной раз проводятся, неудивительно, что техника тут топовая. Сюда же многие приезжают и снимают данные», объяснил ему Касл, продолжая разглядывать закрытую технику. «А вот и он! Танк-апокалипсис!» Я подошел, чтобы рассмотреть поближе. Размеры так называемого танка поражали. Квадратный, со срезанными углами, он нес на себе три башни. Самая нижняя была самой крупной, и несла на себе три больших дула. Чем она стреляла, ответить я затруднялся. А лезть в справку было просто лень. Вторая башня была поменьше, и несла на себе одно большое плоское дуло, скорее всего, для энергетических зарядов. И третья, турельная, плюющая плазменными зарядами. Танк парил над землей на высоте полуметра. «Здесь даже есть место для твоего доспеха», довольно хмыкнул Касл, залезая внутрь. «Предлагаешь мне сесть на башню?» — снисходительно поинтересовался я. «Предлагаю тебе расположиться на задней части. Там места много. Не бойся, апокалипсис точно тебя выдержит». Двигатели заработали практически бесшумно, и танк медленно выехал из ангара. Видимо, слу вождения подобного транспорта было не в новинку. Я же только покачал головой. Побродив пару минут по базе, не найдя ничего интересного для вооружения механоида или робота, я вышел. Ребята меня уже ждали, что примечательно Дак преобразился. Из четвероногого техноида он превратился в двуногого меха со звериными чертами. Даже лапы поменялись на руки. Жаль, не удалось увидеть этап трансформации. При виде меня мех ловко забрался за турели. Я же устроился на большой задней площадке танка. Под механизированного доспеха наш транспорт просил мне больше, чем на пару сантиметров. «Ты когда-нибудь ездил на таком красавце?» поинтересовался Кассел. Не доводилось. Хорошо, значит, слушай. Он умеет разгоняться до 150 км в час. Поворачивает резко, не хуже гоночных аэромобилей. Поэтому советую закрепить робота так, чтобы на поворотах или при резком торможении ты не улетел. Далее, система ведения огня из нижней и средней башен удаленная. Я буду вести. Так, работайте с турелью. Тебе придется управлять сразу двумя башнями. После этих слов мне прилетело уведомление на подключение устройства, и я его принял. Перед глазами появились два указателя – круглый красный и ромбический желтый. Под ними же было подписано, сколько зарядов я могу отстрелять и скорость перезарядки. Красная – нижняя башня, желтая – средняя. «Я укажу место, где лучше пробивать брешь. Сомневаюсь, что одного заряда хватит. Твоя задача – постараться попасть точно в цель всей огневой мощью танка». Систему безопасности не трогать? Нет, ее слишком много, и она работает как часы. Не факт, что при нанесении повреждений не активируется что-то другое. Да нам это и не нужно. Моя способность работает недолго. Надо ли говорить, что с нами будет, если она закончится, а в стене не будет бреши? Не стоит. Вылезут другие твари, ими займется Даг. Твой доспех задействован в самом крайнем случае. Хотелось бы обойтись... «Ну, сам понимаешь, мы не знаем, что нас ждет. Вопросы есть?» Проделать брешь в указанном месте максимально быстро. Задача ясна». «Вот и отлично. И будем надеяться, что все обойдется». Двигатели танка зашумели, и он резко стартанул прямо вдоль стены. И все это время, пока я бородил и общался, Эйн максимально втягивал мистическую энергию из пространства через второе сердце. И, надо сказать, я с каждой секундой ощущал себя все лучше и целостнее. Прошло минуты три, прежде чем мы вышли на нужную траекторию. Кассел подсветил виртуальным мишенью место, куда мне нужно стрелять. «Все готовы?» — поинтересовался он. «Ага», — пробормотал я. «Так, смотри в оба. Мало ли какие сюрпризы нас ждут. Не хотелось бы лишиться башни из-за какой-нибудь летающей мерзости. Готовность! Три, два...» «Один!» Танк резко развернулся в сторону стены и выжил максимум. Едва он пересек невидимую границу, как башни на стене активизировались, запустив в нас лучи. И вот сейчас я наблюдал за тем, как работает способность Касла. Он создал блестящее сферическое поле. Лучи же, касаясь его, меняли траекторию и уходили в сторону. Вокруг нас взорвались заряды, и танк, даром что летящий, пошатывал из стороны в сторону. Хорошо, что я основательно на нем закрепился, иначе мобильный доспех давно бы перестал быть пассажиром. Время терять нельзя. Я навел орудийные башни и выстрелил. Первый выстрел попал слегка в сторону от цели, но оставил достаточно сильный след. Да, я наивно полагал, что одного, максимум двух выстрелов хватит. Ошибся. Мысленно выругался. Прицелился средней башни и выпустил ракетные заряды. Самонаводящиеся заряды рванули на сверхзвуковой скорости, но из трех до цели долетела всего одна. Две ее поддельницы, несмотря на маневрирование, угодили под лучи и со взрывом были уничтожены. М «Да, что-то я сомневаюсь, что с таким раскладом мы пробьем стену». Откинув секунду слабость, я снова нацелился первой башней, но она еще охлаждалась. Тогда пришлось воспользоваться ракетами. Их боезапас был ограничен двадцатью одной штукой. Я снова прицелился и выстрелил. В этот раз повезло больше, и в цель я попал дважды. Трещина в стене стала больше, ну и только. Дак предупреждал, что вторая линия защиты активируется на половине пути, но он ошибся. Мы едва ли проехали четверть, как перед стеной прямо из-под земли вынурнули бункеры. И из них полезли твари. Насколько я понял, они относились к Рою Мару. «Потому что в нас тут же полетели зеленые огненные снаряды». «Твою мать! Они вообще рехнулись! Использовать философский огонь!» Ошалело заорал Даг, выпуская плазменную очередь по тварям. Я сначала не понял, к чему он это орет. Касл, наплевав на окружающее нас поле, принялся уворачиваться танком от летящих снарядов. Они падали на землю и разбивались, выплескивая зеленую жидкость. При контакте с пламенем жидкость разгоралась и плавила землю. Этот факт я отметил краем сознания, продолжая стрелять. Следующая партия ракет вообще прошла мимо. Снаряды с красными дымчатыми хвостами сбили три мои ракеты, и даже их самонаведение и смена траектории не помогли. Уж больно прицельно твари работали, будто зная алгоритм перемещения ракет. Возможно, так оно и было. Я же без понятия, как и чем руководствуются кукловоды, управляющие ими. На этом веселье не закончилось. Стоило пересечь половину пути, как проснулись закопанные сюрпризы. К силу сгра я узнаю из тысячи. Здоровенные туши с мощными бивнями, закованные в хромированную броню. Плазменные заряды, посланные дагом, врезались в нее и... ничего. «Гадство, гадство, гадство!» Ругался Дак, переводя огонь на летящие в нас зеленые снаряды. Холод затопил мое сознание, откинув эмоции и заставляя смотреть на происходящее трезво. Гра оказались не просто закованы в броню, но еще и прокачаны. Такое ощущение, что на них накинули ускорение, иначе не объяснить, каким образом они нагнали нас настолько быстро. Нижняя башня перезарядилась. Не теряя ни секунды, я выстрелил после чего отцепил одну руку мобильного доспеха, схватил меч и нанес горизонтальный удар по ближайшему гра. Располовиненный к силу споткнулся и упал, чтобы через секунду быть испепеленным лучом, перенаправленным Каслом. От моих действий танк резко наклонился в сторону и зацепил зеленый огонь от заряда, взорвавшегося чуть в стороне. Я впервые видел, чтобы обшивка горела. «Осторожно! Пламени потушить!» предупреждающе окрикнул меня Дак. Я принял к сведению его слова. Только хладнокровие и только оно помогло мне быстро сосредоточиться и выстрелить ракетами, а затем перекинуть меч в другую руку, при этом не потеряв равновесие, не слетев с танка. Миг, и второй Гра, подобравшийся к нам, получает удар. Дак не отставал. Его плазмометная очередь сбивала летящие в нас снаряды. А в вот щит изменяющий направление ударов сужался. Я понимал, что долго он не продержится. Танк горит. Чем ближе мы к цели, тем больше врагов встает на нашем пути. А мы преодолели чуть больше половины. При этом стена еще даже не пробита. Мне повезло. Очередной залп угодил в стену, запустив по ней внушительную трещину. Еще бы один заряд, и путь свободен. Однако щит упал. Залп лазерных орудий тут же обрушился на горящий бок танка и пробил его насквозь. Цепляйтесь за меня!» Заорал я. Два механоида вопросов не задавали. Первым выскочил дак и ловко забрался на плечи мобильного доспеха. Кассел отстал всего на пару секунд, за которые лучи снова атаковали броню танка, но с рикошетили. Как только оба механоида оказались на мобильном доспехе, я выжил максимум из его двигателей и прыгнул вперед, выставив перед собой щит. Я не обращал внимания на ксилусов, на летящие заряды твари Мааро и ракетные залпы, просто бежал вперед, что было скорости. Пара лучей ударила в щит, но он выдержал, хоть и ощутимо накалился. Расстояние до стены сокращалось не в пример быстрее, но этого все равно было недостаточно. Еще несколько зарядов и щит не выдержал, расплавившись. Только лёд сознания позволил без паники двигаться к цели. Перехватив меч, я изо всех сил метнул его в стену, и он вошел лезвием точно в цель, В центр самой большой трещины. Каким-то чудом я увернулся в кабине от луча, прошедшего в паре сантиметров от корпуса и насквозь проткнувшую мобильный доспех. Но мы успели. Робот на все скорости влетел в трещину и пробил в стене отверстие. А за стеной оказался обрыв. Мы рухнули вниз и с высоты 30 метров кубарем покатились по острым камням. Индикаторы повреждений со всех сторон замигали красным. Обшивка до сих пор половилась от зеленого огня. Я выбил рукой крышку кабины и вывалился из мобильного доспеха.